25. Крепость Роза была обречена. Оставаться возле семени Ходзанга было бессмысленно и смертельно опасно. Уходить прочь из Ходзанга, протискиваясь в узкие лазы между стенами и лепестками, которые в любое мгновение могли сорваться и улететь прочь, в и чудовищным ветром танца садовника, немногим более осмысленно, ибо не менее опасно. И все-таки Лиг, не говоря ни слова, лишь пригласив широким жестом всех, кто мог ее видеть, следовать за ней, поползла, ибо идти было невозможно. Поползла туда, где гудели и трепетали, то увеличивая, то уменьшая зазор друг между другом, две соседних стены лепестка. До них было шагов 50. Но эти пятьдесят шагов еще требовалось преодолеть. Преодолеть обстоятельно и неторопливо, вбивая в землю перед собой кинжал, а лучше пару, чтобы ветер не оторвал твое легкое человеческое тело от земли и не расплющил его об оставшиеся стены. «Зачем?» «Зачем все это?» — думал Эгин, двигаясь ползком вслед за Самилланом. Рядом с ним сопел Датанагела. «Все, что они делали, было...» глупой игрой перепуганных детей, потерявшихся среди песчаной бури в пустыне Лигередан. Интуиция Лиг вновь сослужила ей хорошую службу. Когда она оказалась на расстоянии вытянутой руки от лаза между стенами-лепестками, небесный князь Шет Окслаген как раз обрывал предпоследний круг лепестков небесного шиповника. После очередного движения князя, которое сопровождалось оглушительным рокотом и треском, в просвет между стенами стала видна долина и и цепь морских пехотинцев Лакхи Куалары. Они, так же, как и защитники Ходзанга, были перепуганы, они вжимались в землю, но их было много. Они поджидали, когда танец садовника выкурит из Ходзанга последних защитников, Их луки оставляли надежду на спасение совсем немногим. Пальцы небесного человека прикоснулись к очередному лепестку в взмах. И, обдав пеструю и бессильную кучку защитников ходзанга волной пыли и мелкого мусора, северная стена лепесток взмыла над головами морских пехотинцев и небывалой серой бабочкой упорхнула с тем, чтобы сокрушить на расстоянии двух лиг чудом устоявшую до сего момента сосновую рощу. Из четырех стен лепестков, составлявших внутренний обвод ход занга непосредственно вокруг его семени, остались три. Преграды перед защитниками больше не существовало. Это было в определенном смысле везением, ибо они избавились от необходимости преодолевать узкую вибрирующую щель, в которой, пожалуй, можно было стереть в порошок и каменное изваяние, не то что человека. Последние три стены были обречены исчезнуть в ближайший короткий колокол. Лиг, зная что-то, что кроме нее могла знать лишь Тара, неожиданно для всех вскочила на ноги и помчалась вперед. Она перескочила через глубокий ров, оставшийся на месте вырванной стены лепестка, И в этот момент ветер швырнул ее на землю, но она вновь поднялась и побежала вперед, прямо на морских пехотинцев, до которых было около четырехсот шагов. Вслед за ней побежали остальные, никто не знал зачем, но никто не сомневался в том, что поведение Лиг заслуживает полного доверия и, соответственно, строгого подражания. Эгину везло больше других. Ему помогала Тара — Он бежал навстречу стрелам морской пехоты, стремясь избежать другой, неведомой смерти, которая вызревала за его спиной. Морская пехота не могла начать стрельбу раньше, чем утихнет ветер. Неведомая смерть за спиной могла сбыться в любой момент. Эген был уже у рва, оставленного сокрушенным внешним обводом стен, когда семя ходзанга лопнула завершающим аккордом танца садовника, и обратила всё вокруг огромным провалом, поглотившим в радиусе трёх обводов всё, всё. Трупы смегов, тела животных девять и самую землю на 200 локтей в глубину. И вербелину пронеслось в голове у Эгена. Благодаря, казалось бы, самоубийственному порыву Лигг, Они все же смогли избежать гибели от разрыва семени Ходзанга. Эген упал в ров, обернулся и увидел, что все его спутники живы, и такими же точно жуками-бронзовками, которых рука садовника стряхнула с розового куста, падают ничком посреди рвов и борозд, чтобы не стать жертвами стрел или убийственных обломков оружия, взмывших вверх и теперь сыплющихся куда ни попади с небес. Смерть в тот день в долине Ходзанга, как правило, предпочитала являться именно с небес, в образе поющих стрел, покровов говорящих, градобоя и исковерканных останков мечей алибард молнии Аюта. Все это время Тара была рядом и, как могла, отводила от него опасность. Тегин чувствовал это, как вдруг страшная боль... От проникающего в спину клинка обожгла его от темени до пят. Кто посмел? Незнахарь же ударил его в спину своим каменным ножом. «Прощай, мой чудесный пленник!» Было последним, что в тот день услышал Эгин. Это был голос старый, звонкий, таинственный, исполненный печали. Голос прозвенел у него прямо над ухом и растаял в вышине, словно песня жаворонка. Впрочем, возможно, его просто заглушила какофония боли, поглотившая Эгина почти без остатка. «Зачем ты это сделала, Тара?» — беспомощно прошептали губы Эгина. Таким, беспомощным и удивленным, он погрузился в бархатную, беспросветную тишину, которая хранит каждого, кто преисполнился болью свыше отпущенного смертным предела. 26. Бесплотная Тара успела поцеловать Эгина в затылок, успела провести пальцем по длинной кровавой ране, вскрывшей спину Рахсава на опору вещей, и более она не успела ничего Последняя стрела гнора, пущенная в вдогонку предпоследней стреле и утихающему ветру, отыскала тару по изумрудным отблескам покрова говорящих на ее волосах. Иланаф и Датанагела отстали от остальных и попали под обломки останка молнии аюту у самого края котловины, образовавшейся после разрыва семени Ходзанга. На небесах медленно таяли руки несравненного шетокслагина отделавшиеся ушибами и ссадинами, Илонаф старательно стаскивал с ног раненого Датанагеллы тяжеленный деревянный брус с обрывком медной оковки. Оковка зацепилась за перевязь Датанагеллы, кожа перевязи лопнула, и ножные с тонущего пар арцинца сползли по его бедру на землю. Иланаф задумчиво посмотрел на рукоят чудесного меча датанагелы потом на самого датанагелу который, судя по всему, сейчас ничего не соображал. Потом он перевел взгляд на проступающие сквозь пыльную пелену силуэты офицеров с равновесия которые огибали свежий провал с востока во главе с пар Парарценсом опоры единства, а с запада во главе с Лакхой Коаларой. Потом Иланаф оглянулся. Никого и ничего, только самеллан, лик и знахарь поднимаются в полный рост прямо против стрел морской пехоты. Илонаф извлек меч пар-артсенца из ножен. Во имя князя и истины пробормотал Илонаф, и тремя жуткими мясницкими ударами вскрыл грудную клетку пар-артсенца так, что стало видно содрогающееся в неритмичных конвульсиях дымящееся сердце. Последний колющий удар Иланаф направил прямо в него. Иланаф подобрал ножный аккуратно вложил в них окровавленный меч и, миролюбиво расставив руки, пошел вдоль края котловины навстречу западному отряду. Навстречу Лаххи который еще не догадывался, что совсем скоро ему тоже предстоит превратиться в заклятого врага, князя и истины.